Глава 1 Что ж, на небесах отстойно, и здесь воняет. Довольно уникальный запах, неприятная смесь переваренного картофельного пюре и какого-то антибактериального очищающего средства. Я всегда считала, что на небесах все вокруг белое и пушистое, а на каждом втором облачке восседают облаченные в безразмерные белые одеяния орфисты. Я ожидала классическую музыку и яркий пронизывающий свет, согласно распространённым клише. Но здесь темно, хоть глаз выколи. Может, земля и небо живут в разных часовых поясах, и я прибыла к жемчужным вратам посреди ночи по центральному небесному времени? А может, я в аду? Но опять-таки я уверена, что здесь должно быть хоть какое-то движение, а не просто кромешная тьма. Ритуальные песнопения вокруг кратера, наполненного огнём, или обжигающие красные языки пламени смогли бы меня убедить. Может, дьявол потерял свой трезубец и все заняты его поисками? А как только он будет найден, начнется адское представление? Несколько минут спустя, все еще находясь на границе реальности, где компанию мне составляют исключительно мои мысли, я понимаю, что решительно обескуражена. Не могу поверить, что потратила все детские годы, боясь призраков. А теперь, когда жажду увидеть парящее над землей привидение, не могу найти ни одного. Я решаю, что раз я не на небесах и не в аду, то, возможно, мне предстоит долгое ожидание в Лимбе. Возможно, Бог и Дьявол сейчас заседают в огромном конференц-зале и ведут серьезный спор высших существ о том, кому достанется моя вечная душа. Наверное, меня могут вызвать на ковер в любую минуту и состоится мое последнее собеседование. Мне определенно стоило слушать повнимательнее, когда начальник отдела кадров в последний раз толкал мотивационную речь по личностному росту перед моим отделом. Прежде чем я окончательно теряю терпение, до меня доходит. «О, черт! Черт! Что, если я в морге? Я слышала о таком. Это показывают в разных странах реалити-шоу по телеку, не так ли? Когда все думают, что ты мертв, но ты жив и напуган и просыпаешься рядом с окружающими тебя трупами». Теперь я и впрямь напугана. Осталось только выяснить, как проснуться. Я бы закатила глаза, если бы могла. Я перешла от райского блаженства к изоляции в морге за один мыслительный подход. Может, я просто схожу с ума? И вот оно, лучшее на данный момент объяснение. Очевидно, я нахожусь в психиатрической больнице, и меня накачали таблетками, чтобы я не смогла себе навредить. Неудивительно, что я не могу пошевелиться. Моя смирительная рубашка затянута слишком туго. «Ой, Лаура, брось! Возьми себя в руки!» «Прекрасно! Просто прекрасно!» Я начала разговаривать сама с собой. «Это все еще считается первым признаком сумасшествия?» «Ну вот, теперь я задаю вопросы сама себе. Какого черта? Я все глубже зарываюсь в свой крошечный пузырь безумия. Я бы дала себе пощечину, если бы сумела выяснить, как пошевелить рукой». Ладно, мне и впрямь стоит забыть о подобных мыслях. Иначе, если я еще не в дурке, то скоро точно там окажусь. Усиливающийся запах моющего средства отвлекает от очень глубокого анализа моего текущего местоположения. Запах мне знаком, но я не могу припомнить, откуда именно я его знаю. Я с раздражением понимаю, что вокруг меня стоят люди. Эти люди толкают и тянут мое тело в разные стороны, позволяя себе грубо меня игнорировать. Я так злюсь на себя. Я просто хочу удержаться в сознании достаточно долго, чтобы понять, что же происходит. И, наконец, я узнаю этот запах. Если я в больнице, значит, я все еще жива. А затем меня накрывает жутчайшее сознание. Дети! Что с детьми? В моей памяти проносится авария и в нос ударяет запах горящей резины. Где малыши? Моё сердце сжимается от страха. Последнее, что я помню – оглушающая тишина, которую должны были заполнять крики детей. Я не могу этого вынести. Мне нужно выбраться отсюда. Я знаю, что почти все говорят, что не любят больницы. В конце концов, здесь отчетливо пахнет лекарствами, полно жутких инструментов, напоминающих приспособления для пыток. И они служат непрошенным напоминанием о конечности нашей собственной жизни». Но я не знаю никого, кто ненавидел бы их сильнее меня. Я дышу с трудом. Меня терзают собственные мысли. Мне нужно выбраться отсюда. Руки и ноги все еще отказываются двигаться. Каждая частичка моего тела абсолютно лишена жизни. Я чувствую, как меня захлестывает волна жалости к себе. А истерика, накатывающаяся вслед за ней, настолько невыносима, что причиняет физическую боль. И я кричу. Я просто даю выход эмоциям. Я не смогу жить так. Не смогу быть разумом, заточенным в безжизненном теле. Я сойду с ума. Уже сошла. Мне необходимо быть нормальной. Мне нужно заботиться о детях. Я знаю, что у меня есть дети, о которых нужно заботиться. Ведь я не готова к тому, чтобы думать иначе. Не могу допустить эти мысли даже на секунду. Мне нужно успокоиться. Если я буду орать словно банши, которую затянула в фен, то испугаю других пациентов. Но если я кричу так громко, то почему ничего не слышно? Либо я оглохла, либо из моего рта не врывается ни звука. Несколько мгновений я лежу очень тихо. В комнате стоит зловещая тишина, прерываемая лишь периодическим пиканьем какого-то монитора. Куда все подевались? Какая разница? По крайней мере, я знаю, что слух все еще при мне. Теперь мне осталось только смириться с осознанием того, что я не только не могу пошевелиться, но не могу и говорить. Я капуста. Долбаная капуста. Так нечестно. Должно быть, я снова провалилась в сон, потому что мне показалось, что прошло несколько часов, прежде чем я наконец-то снова услышала голоса. На этот раз я узнала голос. Низкий, почти шёпот. Это Марк. Он говорит обрывками фраз, и я не могу разобрать, что он хочет сказать, но я рада уже тому, что слышу его голос. Я знаю, что он плачет, и мне очень хочется дотронуться до него и сказать, что всё будет хорошо. Но так я, наверное, совру нам обоим. Чем дольше я лежу без движения, тем хуже прогноз. Уж этому-то моя любовь к просмотру повторов скорой помощи в субботним утром меня научила. Вскоре я понимаю, что Марк говорит не со мной. Он обсуждает мое состояние с врачом. Кажется, они наклоняются ближе ко мне, и я силюсь собрать воедино сваленные в кучу обрывки их разговора. Голос Марка становится обеспокоенным и раздраженным, что на него не похоже. Может, он узнал нечто ужасное о моем состоянии? «Мне очень жаль, Марк, но ваша жена потеряла ребенка. Моё сердце буквально перестает стучать». «Нет!» – снова кричу я без звука и без движения. «Только не Кэти. Пожалуйста, только не моя хорошенькая маленькая девочка. Я умоляю Господа забрать мою жизнь вместо ее». «О, Боже, нет!» – говорит Марк. «Вы можете что-то сделать? Хоть что-то? Пожалуйста!» «Мне очень-очень жаль, мистер Кавана. Ребенок был запланированным?» «Нет, не особо. Все сложно», – тяжело вздыхает Марк. К несчастью, беременность вызвала осложнения, и нам, несмотря на все наши усилия, с трудом удалось остановить кровотечение. И, едва шепчет Марк, доктор не отвечает, и на какой-то миг становится очень тихо. Марк мотает головой или делает еще какой-то жест, я не знаю, но если можно слышать боль, то это определенно именно то, что я слышу. Лаура будет просто раздавлена говорит Марк, внезапно нарушая тишину. Она не сможет справиться с этим, учитывая все остальное. Беременность? Я чувствую щемящую боль от потери чего-то, чего еще даже не имела. Я чувствую боль в голосе Марка. С моей стороны чертовски эгоистично заставлять его проходить через все это. А затем грудь перестает сдавливать, и я понимаю, что она поднимается и опускается от моего дыхания. Они говорят о ранних сроках беременности. Они говорят не о малышке Кэти. Разумеется, меня ранят эти новости, но вместе с тем я испытываю и чувство вины. Вины за то, что ощущаю такое облегчение. Облегчение от того, что это не Кэти, это не моя малышка. Возможно, ваша жена страдает депрессией? Это не редкость. Происходило ли в вашей жизни что-то, что могло вызвать у нее стресс? «Меня возмущает заносчивость врача. У него нет никакого права делать выводы обо мне и моей жизни. Он меня не знает. Не знает Марка. Я пытаюсь сосредоточиться, но не слышу, что отвечает Марк. Мы работали вместе с полицейскими на месте происшествия. И предполагается, что ваша жена тронулась с места на высокой скорости на красный свет светофора», говорит доктор, прочистив горло сухим, неприятным покашливанием. Я потрясена его обвинениями. Он предполагает, что я спровоцировала аварию намеренно? Интересно, покажет ли монитор, что у меня повысилось кровяное давление? Была ли Лаура обеспокоена по поводу беременности и предстоящих родов? В чем проблема этого парня? Марк, не позволяй ему пробивать брешь в наших отношениях. Дай ему отпор. Молча молю я. Я умоляю, чтобы мои руки пошевелились. Я так отчаянно хочу дотронуться до своего мужа, подать ему знак, что я здесь, я все еще здесь, просто заперта внутри своего дурацкого тела, и оно отказывается со мной сотрудничать. Но Марк молчит. Он стоит достаточно близко ко мне, чтобы я чувствовала тепло его тела, но при этом он так далеко, слишком далеко. Я чувствую пустоту пропасти между нами. Должно быть, его это убивает. Пропасть между нами растет и растет. Марк уходит, и у меня нет ни малейшей возможности попросить его вернуться. Моё сердце рвется на части, и я не могу ничего с этим поделать. Проходят дни, может, даже недели. Мне трудно следить за временем, трудно отличить день от ночи. Периодически на меня волнами накатывает глубокий сон, не позволяя мне полностью просыпаться. Я подозреваю, что ночь наступает, когда Марк покидает свой пост у моей постели и возвращается домой в надежде урвать немного сна и привести дела в порядок. И я остаюсь наедине со своими утомительными мыслями на следующие 12 часов. Я с нетерпением жду его возвращения. Жду, когда он снова будет нашептывать мне на ухо о счастливых воспоминаниях и планах на будущее, целый день в ожидании, что я отвечу. Пока, принцесса! «Я приготовил для тебя сюрприз на завтра», – шепчет Марк, наклоняясь, чтобы поцеловать меня. На секунду мне кажется, что я смогу почувствовать его губы у себя на лбу, но из-за пузырьков восторга, взрывающихся у меня в животе, кружится голова и трудно сосредоточиться. «Сюрприз? Может, он приведет детей навестить меня? Боже, как же я по ним соскучилась!» «Господи, Марк, обязательно было пускать газы в такой момент? Фу, фу!» Ты снова ел в буфете, не так ли? Только больничная еда может так действовать на пищеварение. Куда ты уходишь? Не смей уходить и оставлять меня наедине с этим запахом. Марк! Марк!»